Глава 44 Туман сгустился над землей на просеке под лэб, и сержант Свенко велел водителю грузовика сбросить скорость, чтобы не налететь на пенек. Он взглянул на карту и проверил номер на столбе, держащем тяжелые провода. Здесь. Следы шин машины Дортлиха уходили дальше, но здесь машина стояла. С двигателя на землю натекла лужица масла. Из кузова высыпались собаки и милиционеры, Две огромные черные немецкие овчарки, возбужденные предстоящей вылазкой в лес. И более серьезно настроенная гончая. Сержант Свенка дал им понюхать верх от фланелевой пижамы Дортлиха, и их спустили с поводков. Под закрытым тучами небом деревья казались серыми, погруженными в мягкие расплывчатые тени. На полянках собирался туман. Собаки носились вокруг охотничьего домика. Гончая все обегала его по периметру. Они бросались то в лес, то обратно. А потом один из милиционеров позвал остальных из глубины зарослей. Его не услышали, и он засвистел в свой свисток. Голова Дортлиха стояла на пеньке, а на ней сидел ворон. Когда милиционеры приблизились, ворон взлетел, унося с собой все, что сумел прихватить. Сержант Свенка глубоко вздохнул и, подавая пример остальным, пошел к голове Дортлиха. Щёки отсутствовали, срезанные начисто, и зубы были все видны с боков. Рот держался открытым при помощи солдатского медальона, вставленного между передними зубами. Они нашли остатки костра. Сержант Свенка прощупал все угли и пепел до земли. Все холодное. «Шампур, щеки и сморчки», — сказал он.